Глава 15. Билл не слышал ни слова из того, что говорили его друзья. Они собрались в кабинете Клейтона, и Беленкин, глядя в окно на умытый дождём луг, не мог думать ни о чём другом, кроме Марианны, с которой так хотелось заняться любовью накануне ночью. Собственно говоря, нельзя сказать, что эта встреча была неожиданной. После событий того вечера чего-то подобного он как раз и желал и ожидал но не думал, что всё произойдёт так скоро. Вспоминая о том, что происходило между ними, Белл почувствовал, как в паху стало тесно. Чертовщина какая-то. Ведёт себя как последний идиот. Ясно же, что она была готова лечь с ним в постель, желала этого. К тому же, видит Бог, у него очень давно не было женщины, тем более такой страстной, как Марианна. Или кто она там, не важно. Тем не менее, он повёл себя как-то неправильно и теперь испытывал странные чувства. И только утром он понял, что это было вина. Он испытывал вину, а для того, кто лгал, чтобы выжить, это чувство не было знакомым и привычным. Марианна права, он проклятый лицемер. Как можно было обвинять её именно в том, в чём виновен сам? Он тоже ей лгал. Но когда она совершенно справедливо указала ему на это, повёл себя как лошадиная задница. И свои похотливые ручонки он должен был держать подальше от неё, но не смог. И это чудо, что он всё-таки остановился, хоть наверняка этим и оскорбил её. И это лишь усугубило чувство вины. Он не имел права пользоваться её слабостью и своими преимуществами, чего-то от неё требовать. Да, она алгала ему Но ведь и он ей лгал. Он никогда не занимался любовью с женщиной, о которой ничего не знал. Да, он многих соблазнял, доставлял удовольствие, и не всех интересовало, кто он такой. Но это была честная игра. Зачем говорить то, что никому не интересно? Он не хотел, чтобы так было с Марианной. В конце концов, она нескучающая супруга престарелого политика, которую нужно очаровать для получения информации. Пусть он не знал её настоящего имени, но сомнений в искренности чувств к купрямой рыжеволосой чертовке не было. Раньше во время подобных миссий он не чувствовал ничего похожего. Она привлекала его, интриговала, но самое главное на него возбуждала. Ил не сомневался, то же происходит и с ней. Он вспомнил выражение её лица, когда вывел её в коридор, и усмехнулся. Зрелище было незабываемое. Но потом помурщился. Интересно, она его когда-нибудь простит? Ты с нами, Белл, отвлёк его от невесёлых мыслей Вортингтон. Беллингом отвернулся от окна и уставился на друзей. О чём речь? Старина, ты нас совсем не слушал? Скажи, не обнаружил ли кто-нибудь что-то некое никомер-динер, не повторил Ворд. Как на это ответить? Ад и дьяволы. Должен ли он сказать друзьям, что некая Марианна Нотли, или как там ее зовут, поняла, что он не тот, за кого себя выдает? Хотя, с другой стороны, один лишь этот факт еще не означает, что он проиграл. Дебютантки и, разумеется, их мамаши не должны знать, что они не настоящие слуги. Прежняя возлюбленная Уортингтона в первый же день узнала его на конюшне, но по причине, которую герцог наотрез отказался раскрыть, хранила молчание. Бэл таким образом должен обеспечить молчание Марианны. Но здесь возникало затруднение. Он не видел её с ночи, а когда они расстались, она едва ли испытывала к нему положительные чувства. Может статься, она успела рассказать всем, кто соглашался её слушать, что он не тот, за кого себя выдаёт. Он не имел возможности узнать, сохранила ли она его тайну, пока не поговорит с ней. Именно это Бэл собирался сделать при первом удобном случае. Он решил дать друзьям самый честный ответ, возможный в данной ситуации. Полагаю, всё правильно. Кендел удивился. Ты полагаешь всё правильно? Совершенно верно. Бэл сцепил руки за спиной и принялся перекатываться с пятки на носок. Из твоих слов следует, что тебя кто-то узнал, заметил Уорд с усмешкой. Здорово, воскликнул Клейтон. А я-то думал, что ты дольше всех продержишься, Бел. Если уж ты вылетел первым, у меня было больше шансов выиграть. Я ещё не вылетел, пояснил Бел. По крайней мере, насколько мне известно. А если это и случилось, то виноват ты. Клейтон моргнул и сделал шаг назад. Что ты имеешь в виду? Бел тряхнул головой. Я имею в виду, что вчера ночью ты на весь этаж назвал меня другим именем. Одна из горничных слышала. Клейтон досадливо поморщился. «О, нет!» «Прямо так и сказал?» «Да, что-то вроде...» «Рад видеть тебя, Белл. Не надорвался еще на работе?» «Какой ужас!» — ахнул Клейтон. «Проклятие! Я так и знал, что последний бокал вина был лишним». «Сейчас уже слишком поздно сожалеть», — сурово проговорил Белл и скрестил руки на груди. «И кто слышал мои прометчивые слова?» — пожелал узнать Клейтон. Не ктами Смарианна Нотли, ответила Бел. Не зная её настоящего имени, не было смысла сообщать друзьям, что она не та, за кого себя выдаёт. Кроме того, если он хотел, чтобы она хранила его тайну, он тоже должен поступать так же. Кендел нахмурился. Та самая горничная, которая докучала тебе? Граф не знал и половины. Да, невесело хмыкнула Бел. О, так это превосходно. Расмеялся Уортингтон, и его смех отразился от деревянных книжных полок за столом Клейтона. "Не вижу ничего превосходного", буркнул Белл, одарив друга недовольным взглядом. "Какая-то особенно проницательная горничная догадалась, что ты не тот, за кого себя выдаёшь. Я бы сказал, что лучше и быть не может. Рад, что хотя бы ты видишь в этом что-то смешное", заметил Белл, тряхнув головой. Она может с кем-то поделиться своими наблюдениями, спросил Кендл, вышагивая перед камином. Не уверен, ответил Белл. Именно поэтому я сказал, полагаю, что ещё не вылетел из игры. Хм, Клейтон разгладил донями свой сапфировый жилет. Это всё усложняет. Прошу прощения за свою несдержанность, Белл. Придётся напрямую спросить горничную, намерена ли она рассказать кому-нибудь о том, что узнала. С вздохом сказал Бел: "Откуда тебе известно, что горничная знает, если ты с ней не говорил?" Удивился Орциннгтон, наморщив лоб. "Скажем так, она дала понять, что знает, но мы, хм, не обсуждали подробности". Три друга некоторое время молчали, в недоумении глядя на четвёртого. "Очень хорошо", сказал наконец Эндл. "Мы подождём, пока ты будешь готов рассказать нам больше, Бел. А что касается твоего дела, Узнал что-нибудь? Боюсь почти ничего. Но я сегодня устраиваю ужин на четвёртом этаже. Там будут только руководители здешнего персонала. Мистер Уилсон тоже. У меня есть к нему вопросы.